Глава 28. Кто не боится обратиться внутрь, найдет свои дороги и снаружи. Эльчин Орли. Наш мир был создан задолго до нас, но по сей день люди упорно верят в то, что именно они здесь властители. Мне так нравится идея о том, что все самое гениальное было придумано до нашего появления, а наша же ответственность лишь в том, чтобы все это не испортить. Но история показывает, что, однако, это сложная задача. Люблю наши разговоры по душам с Женькой. Они всегда начинаются за здравие, а заканчиваются за упокой. За одну прогулку мы успеваем поговорить о планах на ближайшее будущее и обсудить события, произошедшие с нами за последнюю неделю. Рассуждаем о религии и вере, о политике, хотя ничего в ней не смыслим. Интересно, в чем мое предназначение? В чем смысл жизни? Она спрашивает это у меня уже тринадцатый год подряд. Не знаю, Жень. Ты с такой печалью задаешь этот вопрос. Зачем ты изводишь себя этими мыслями? Может, смысл просто в том, чтобы жить? Не помню, чтобы когда-то меня беспокоила эта тема. Как и все, я тоже всегда считала себя особенной. Но было то, что сильно меня тревожило и расстраивало. На протяжении 28 лет у меня не получалось реализовывать свои таланты. Однажды настал период, когда я окончательно опустила руки, решив для себя, что у меня нет талантов. Я смотрела на других ребят, которые обучились какому-то мастерству, смотрела, как другие строят бизнес, рисуют невероятные картины, поют, танцуют. А я? Про что тогда я? Мама всегда поддерживала мои стремления и начинания. Она ходила на мои репетиции в модельную школу, оплачивала мне занятия по хореографии, которые я посещала несколько лет, после чего бросала, а потом опять туда возвращалась. Она отдала мне свой мольберт с красками и восковыми мелками, и я пыталась рисовать. Не могу сказать, что всегда страстно желала нарисовать произведение искусства. Мне больше нравилось наблюдать, как это делают другие. Помню даже, что однажды бабушка без моего ведома и согласия записала меня в художественную школу. Я честно отходила туда ровно год, а потом без оглядки сбежала оттуда, так и не закончив обучение. Мне было тяжело подстраиваться под чьи-то правила. Я же художник, я так вижу. Я взрослела, дружила, любила, помогала, страдала, болела, боялась. И все это время меня так сильно волновал тот факт, что я не могу себя никак проявить. Подарить миру то, что всегда хранилось где-то глубоко в заперти. Я на молекулярном уровне ощущала огромную бешеную энергию, которая разрывала меня на части в поисках правильного выхода. Все свое детство и пубертатный период я была таким альтруистом, преданным другом, который всегда поддержит и позаботится. Я всегда была эмпатом, который проживал чужую боль как свою. Я по-настоящему гордилась тем, что была хорошим слушателем, при этом забывая о том, что мне тоже жизненно необходимо говорить. Став мамой, я начала вести личный блог в социальных сетях, где писала о своих мыслях и мироощущениях, И мои тексты стали находить отклик у аудитории. Разбираясь со своим внутренним, я писала о себе для других. Сублимация не порог. С таким тихим и искренним чувством надежды на то, что кому-то от моих слов станет чуточку легче. Это знаете, как когда читаешь книгу какого-то автора и рыдаешь, потому что кажется, что он написал о тебе. Три года я вела блог о материнстве, позиционируя и воспринимая себя в первую очередь исключительно как жена и мама. Но однажды я села писать, и меня как током шандарахнуло. Что останется от меня, если убрать эти роли? Кто я такая в отдельности от степы и Мишки? Честно, сначала присутствовал панический страх от ощущения, будто бы от меня самой ничего не осталось. Думая о том, какой же длинный и тернистый маршрут я ежедневно проделываю к себе настоящий, меня осенило. Я автор своей жизни. И если мое путешествие похоже на паломничество, то я готова идти по этому пути босиком и безоружное. Знаете, что мне помогло? А вернее, кто? Люди. Я анализировала, как всю свою жизнь пыталась помочь другим. Стала вспоминать о том, как и что пишу. Об обратной связи от людей, которые каждый день говорили такое нужное мне спасибо за то, что им становилось легче от моих слов. Это то, что я всегда умела и делала, но не придавала этому значения, будто это базовая заводская настройка, которая есть и слава богу. Оказалось, что все это время я просто брала разбег. Я автор. И это моя исповедь, ставшая проповедью. Потому что исцеляя себя, исцелять других. Люди, которые выбирают путь помощи другим, в первую очередь обязаны заботиться о себе. Если они этого не понимают, могут нанести вред всему человечеству. Они просто забирают у мира человека, на которого действительно можно опереться. Моя подруга Женя любит говорить о звездах и устройстве Вселенной. И я тоже всегда смотрю в небо, когда ищу ответы. Но только здесь и сейчас ты проживаешь именно тот опыт, который нужен для твоего роста. Тебе во благо. Забудь про страх. Доверься и загляни вглубь себя. Внутри есть все ответы. И поверь, однажды настанет тот день, когда ты с гордостью произнесешь «Я все-таки пережил все, что когда-либо со мной случалось». Подписывайтесь на мой личный блог в Инстаграм. Социальная сеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации. Мой профиль Алина, нижнее подчеркивание, Виннер, нижнее подчеркивание. Там я делюсь полезной информацией на тему психологии, осознанности и критического мышления. Рассказываю еще больше интересных историй из своей жизни и из жизни дорогих мне людей. Спасибо, что прослушали мою книгу. Хочется верить, что я смогла вам помочь.